Посему несколько удивительным является то, что Иоанн пожелал возвести на эту кафедру такого мужа, как Соловецкий игумен Филипп. В миру Федор Филипп принадлежал к боярскому роду колычевых, одному из родов, происшедших от известного Андрея Кобыла наравне с Захарьинами Юрьевыми, Шереметьевыми и другими. Переход его от мирской суеты к иноческим подвигам в общих чертах напоминает историю подобных подвижников прежнего времени. В молодости своей Федор Калычев некоторое время находился при Великокняжем дворе, и здесь его узнал Иоанн, тогда еще малолетний. Это было в последний год правления Елены, когда вследствие придворных крамол и переворотов семья Калычевых подверглась гонению. Житие Филиппа рассказывает, что однажды, услыхав на литургии слова Спасителя, никто не может двема господинам работать, и, Молодой боярин решился навсегда покинуть мир и тайком ушел из столицы. После разных странствий он явился в Соловецкую обитель и, никем не знаемый, принял на себя суровое послушание. Рубил дрова, копал в огороде землю, работал на мельнице и на рыбной ловле. Постриженный стриженной с именем Филиппа и усердствуя к церковной службе, он продолжал также деятельно работать то в монастырской кузнице, то в хлебне и тому подобное». Еще при жизни престарелого игумена Алексея Филипп был уже избран его преемником. После его смерти, вступив в управление монастырем, Филипп вполне проявил свои замечательные хозяйственные способности. Он умножил и улучшил соляные варницы, служившие главным источником монастырских доходов, устроил мельницу, проведением каналов соединил многие озера и осушил болотистые места для синокосов. На одном из островов построил скотный двор, развел рогатый скот и оленей, из шкур которых стали выделывать меха и кожи. Не однажды Филипп по делам своего монастыря посетил Москву и Новгород, к епархии которого принадлежала Соловецкая обитель, и выхлопотал для нее разные жалованные грамоты. Вообще, бедная Датоле, обитель сия при нем пришла в довольно цветущее состояние, он не давал времени для праздности и лени, а заставлял всех трудиться». Монастырь украсился новыми и притом каменными храмами. Слава его благочестия и строительных подвигов распространилась до царского двора. В 1566 году Иоанн вызвал его в Москву и объявил его ему свое желание видеть его на кафедре митрополичий. Филипп колебался принять сей высокий сан при трудных обстоятельствах того времени и указал на опричнину, как на великое зло, от которого страдает русская земля. Иоанн разгневался, однако настоял на своем. Мало того, принимая митрополию, Филипп особой грамотой обязался в опричнину и в царский домовый обиход не вступаться и митрополии из-за опричнины не оставлять, и советоваться с царем, как прежние митрополиты советовались его отцом и дедом. После того с обычным торжеством в Успенском соборе Филипп был поставлен на митрополитчью кафедру, освященным собором русских архиереев 25 июля 1566 года. Настало как бы затишье, которое продолжалось более года, не слышно было о свирепых деяниях Иоанна и его причников Но вот польский король и литовские вельможи подослали с каким-то гонцом Козловым грамоты к некоторым московским боярам, именно князьям Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и Конюшему Челеднину, склоняя их перейти на литовскую службу. Грамоты эти попали в руки Иоанна, и он велел от имени бояр написать ругательные ответы королю. Тем не менее, сие обязательство подало повод к новым и страшным казням. Тогда погибли... Конюший боярин Челеднин, три князя Ростовских, Петр Щенятев, Турунтай Пронский и многие другие, обвиненные в каких-то заговорах. Казни эти сопровождались иногда оглумлением и разными утонченными жестокостями, на которые Иоанн был очень изобретателен. Так рассказывают, будто престарелого Челеднина он сначала посадил на трон и, сняв шапку, приветствовал его царем земли русской — а потом, собственноручно ударив его ножом в грудь, велел докончить его опричникам и бросить псам на съедение. Во время этих казней остервенелые опричники так опьянели от крови, что с ножами и топорами бегали по Москве, отыскивая участников мнимого заговора. Убивали их всенародно, и трупы бросали на улицах и площадях, где они долго лежали непогребенными, так как ужас обуял граждан, и они не только не смели хоронить погибших, но и сами боялись выходить из своих домов. При таких-то мрачных обстоятельствах поднял свой голос митрополит Филипп. Сначала он пытался скромно печаловаться об опальных и усовещивать Иоанна поучительными беседами наедине, но подобные попытки оказались безуспешны, Притом тиран уже изменил свое расположение к нему под влиянием разных нашептываний со стороны своих любимцев, всегда опасавшихся появления при дворе нового Сильвестра.